Кем ты был, Серано де Бержерак? Благодаря знаменитой пьесе Эдмона Растана и некоторым описаниям, в нашем сознании личность Серано ассоциируется с образом бесшабашного и остроумного француза. Но существует другой, действительно таинственный Серано де Бержерак. Во многих своих произведениях он описывает мир, который не мог существовать в 17 веке. Информация кажется подчас невероятной и странной, так как совершенно не соответствует нашим представлениям ни об интеллектуальном, ни о научно-техническом потенциале того времени. Что это? Фантастика позднего средневековья или оголоски каких-то реальных знаний? Серано де Бержурак родился в 1619 году в Париже. В 1637 году Закончив образование в колледже при Парижском университете, он в короткое время прославился виртуозным владением шпагой и участием в многочисленных дуэлях. Потом, по настоянию своего друга Лебре, поступил на службу в действующую армию, но, получив несколько тяжёлых ранений, в 1640 году возвратился в Париж, где на некоторое время окунулся в светскую жизнь. Вскоре он неожиданно и резко изменил свое поведение, образ жизни и увлекся книгами. С этого момента жизнь Сираной забилует белыми пятнами. Мы можем лишь догадываться о причинах резкого изменения его увлечений и поведения. Он познакомился с известнейшими философами-материалистами, учеными, писателями Франции того времени Гассенди и Лорн Митом и другими. Существует предположение, что некоторые из его друзей являлись членами ордена Розенкрейцеров. Бывали в Индии и имели возможность познакомиться с достижениями древнеиндийских мудрецов. Возможно, Серано был знаком с произведениями Демокрита, Пирона, Компонеллы, Кардано. Есть данные о том, что члены ордена Розенкрейцеров действительно обладали некими научными секретами и знаниями, не соответствувшими уровню научных достижений Франции эпохи кардиналов де Ршелье и Мазарини. Так в одной из книг этого ордена содержится описание таинственных машин, вечных ламп, аппаратов искусственных песен и так далее. Дебержерак вскользь упоминает о том, что большинство сведений и секретов члены ордена Розенкрейцеров получили при контактах С существами других планет, более осведомлёнными о законах материальной вселенной. Анализ трудов Серано де Бержурака показывает, что и он сам был знаком с этими странными техницизмами. В книге Путешествие на Солнце Серано формулирует, правда, в достаточно архаичной форме, основные принципы термодинамики, теорию распространения звука, рассказывает об упомянутых вечных лампах, с которыми, по-видимому, были хорошо знакомы древние жрицы. Мы не знаем даже принципа работы загадочных ламп, но то, что они могли существовать в действительности, говорят археологические находки и исторические исследования. При изучении внутренних помещений египетских пирамид и подземных храмов на фресках не было обнаружено копыти, а копоть Неминуемо должна была оставаться от использования факелов, так как иных источников света по современным представлениям у древних египтян не было. Попытки объяснить этот феномен применением разнообразных зеркал для передачи солнечного света не увенчались успехом. Лучи затухали ещё до того, как попадали к месту работы художника. В 1936 году при раскопках вблизи Багдада были обнаружены странные сосуды, которые, как показали исследования, оказались электрическими батареями, позволявшими получать ток напряжением 0,25-0,5 вольт с силой до 0,5-5 мА. Некоторые исследователи склонны считать эти сосуды конденсаторами, служившими для накопления электрической энергии. А совсем недавно на фреске подземного египетского храма было обнаружено изображение странного сосуда, строение и детали которого позволяют серьёзно говорить о знакомстве древних египтян с принципом действия электрической лампы накаливания. На фреске изображён большой конус, видно расширяющийся по всей видимости стеклянный сосуд. Его выпуклая часть находится на специальной подставке, напоминающей современный фарфоровый изолятор, который каждый видел на опорах линий высоковольтных передач. Противоположную узкую часть сосуда венчает некий патрон. От него отходит длинный шланг или кабель, соединённый с устройством, похожим на современный электрический рубильник, с чётко прорисованными ножами-контактами. В середине сосуда проходит слабо изгибающаяся полоса, похожая на спираль современных ламп накаливания. Интересно отметить, что возраст багдадских электрических батарей и фресок со светильниками археологи оценивают в несколько тысяч лет. Может напрасно мы приписываем Серану контакт с представителями внеземной цивилизации, если все эти техницизмы были известны задолго до него. Оказывается, нет, и прежде всего потому, что его знания и представления древних имели, вероятно, один и тот же источник. Сирано де Бержерак неплохо разбирался в корпускулярной теории света, которую только через сто лет после него сформулировал великий русский ученый Ломоносов. Знал Сирано и о существовании давления света на поверхность. Этот эффект позднее был предсказан Максвеллом Ломоносовом. и в 1899 году подтвержден на практике профессором Лебедевым. В трудах Сирано содержится и много других достаточно странных технических описаний. Он много внимания уделял ракетной технике и другим средствам перемещения в космосе. Анализ этих описаний позволяет выделить семь основных видов передвижения. Если дать волю фантазии, оставаясь при этом в рамках космоса, Современных научных представлений, то можно предположить, что первый способ полёта основан на испарении какой-то жидкости под действием тепла или другого источника энергии. Второй способ на расширении и воспламенении некоего рабочего тела внутри замкнутого объёма с помощью специального устройства и косадра с оптической системой линз. Третий способ Движение с помощью механизма, преобразующего энергию взрыва в поступательное движение с огромной скоростью. Четвёртый способ полёт на воздушном шаре. Пятый, шестой и седьмой способы полёта возможны, основаны на гравитационном взаимодействии тел. Конечно, сейчас, когда мы не знаем принципов действия гравитации на предметы, дискутировать о реальной применимости этого способа полёта сложно. Отметим ли, что учёный Гиппергер в 1888 году выполнил расчёты, из которых следовало, что скорость распространения теготения может более чем в 500 раз превышать скорость распространения света. Может этот результат не совсем точен, но он показывает, что на такой скорости долететь до ближайшей звезды можно за двое-трое суток. Серано рассказывает и об устройстве космической трехступенчатой ракеты, причем детали и подробности повествования не могут быть плодом воображения. Описывает невесомость, эффекты, возникающие при торможении и разгоне ракеты в космическом пространстве и свои личные ощущения. Такое невозможно выдумать, основываясь только на впечатлениях, возникающих при верховой езде или в карете. В книге Государство Луны Серано де Бержерак рассказывает о своём полёте из предместья Парижа в Канаду, в район реки Святого Лаврентия, на каком-то аппарате с двигателем испарительно-росеного типа. На это путешествие он потратил 5-6 часов, так как расстояние между этими географическими точками около 6000 км. То скорость полёта Сирано превышала скорость авиалайнера Ту-154. В других главах этой же книги Сирано де Бержерак говорит о бесконечности вселенной, а её разумных обитателях рассказывает о бесконечности атома и так далее. Сирано утверждает, что солнце огромное тело, которое в 434 раза больше Земли. Современные астрономы говорят, что по диаметру наше светило превосходит Землю в 109 раз, а по массе в 333 тысячи 434 раза. Возникновение этого расхождения можно объяснить либо ошибочными представлениями самого Дебержерака, либо тем, что его друг Лебре при редактировании книги убрал первые три цифры, посчитав их слишком фантастическими. Кроме того, Сирано упоминает об огромных светящихся городах, передвигающихся по лунной поверхности. Он указывает, что эти огромные сооружения могут за неделю перемещаться на расстоянии до 1000 льё – 4400 километров. То есть со средней скоростью около 30 километров в час. Казалось бы, бред, вымысел. Между тем, современные астрономические наблюдения за лунной поверхностью позволили зафиксировать неоднократные перемещения каких-то неидентифицированных источников света. В США сводка таких наблюдений опубликована в хронологическом каталоге сообщений о лунных событиях. Технический рапорт НАСА Г-277 1968 год. В России в журналах Астрономический вестник. В упомянутом рапорте Сообщается, что в районе моря Спокойствие американские астрономы Харрис и Кросс 18 мая 1964 года наблюдали белое светящееся пятно, перемещавшееся по лунной поверхности со скоростью 32 км в час и уменьшавшееся в размерах. 24 мая 1964 года те же наблюдатели следили за движением по поверхности Луны другого светового пятна, двигавшегося с переменной скоростью 32-80 км в час на протяжении двух часов. В работах Сирано встречаются описания странных приборов и аппаратов, предназначенных для записи и воспроизведения звуков. Вот как, например, де Бержерак описывает устройство, похожее на современный радиоприемник. «Открыв футляр, я нашел нечто металлическое, напоминающие наши стеночные часы, наполненные мелкими пружинками, возможно, это электрическое сопротивление, крошечными механизмами. Это действительно книга, но чудесная книга, которая не имеет страниц и букв. Наконец, это книга, где можно учиться, не используя зрение, нужно только слушать. Если кто-либо захочет прочесть эту книгу, то машина напрягается всеми своими крошечными нервами, Затем читатель поворачивает стрелку, возможно, шкальная система настройки, на ту главу, то есть соответствующую длину волны, которую он хочет услышать. И в этот момент машина начинает говорить как бы человеческим ртом и как музыкальный инструмент, издавая самые разнообразные звуки. В этом описании остаётся только один вопрос: где, во Франции XVII века Сирано до Бержерак ухитрился обнаружить передающую радиостанцию. Может, у него уже в те времена была радио или иная связь с представителями некой внеземной цивилизации? В другом месте дневников Сирано описывает другую книгу, переплёт которой выточен из целого алмаза, куда более блестящего, чем наши. Некоторые детали в описании этого техницизма позволяет предположить, что Серано де Бержерак рассказывает о телевизоре XVII века. А может быть, сказка о золотом яблочке, катящемся по серебряному блюдечку и позволяющему при этом видеть земли дальние и чудеса заморские, является отголосками знаний древности об электронах, попавших на серебристые экраны телевизоров. Поль Зюреальности контакта Серано до Бержера с представителями других цивилизаций говорит следующий отрывок из его книги. Они, то есть инопланетяне, тоже тело, но не такие, как мы, и вообще не такие, каких мы можем себе представить, ибо в просторечии мы называем телом лишь то, до чего можем дотронуться. Впрочем, В природе нет ничего, что не было бы материальным, и хотя они сами материальны, все же, когда они хотят стать для нас видимыми, им приходится принимать такие формы и размеры, которые доступны нашим органам чувств. Поэтому-то многие думают, что истории, которые о них рассказывают, всего лишь бредни малодушных, тем более, что они являются людям лишь по ночам. сила эти ни что иное, как тем или иным образом сгущённый воздух, поэтому свет, несущий с собой тепло, разрушает их подобно тому, как он рассеивает туман. Удивительно созвучны с этим описанием мысли основоположника космонавтики Циолковского, высказанные в отношении возможного облика представителей иных миров. Были прошлые времена, когда материя была в миллиарды раз легче Чем сейчас самое лёгкое из все эти миры породили существ разумных, но почти не вещественных по их малой плотности. Всё изложены только гипотезы, тем не менее вопрос остаётся: с кем же дружил загадочный Серано де Бержерак?